В коридоре возле лестничной площадки Марина увидела секретаршу босса и костюмершу. Лиля с задумчивым видом лезала леденец на палочке. Саша читала ей нотацию. Ты не знаешь, какую дрянь они кладут в эти леденцы? Это же сплошная химия. Тебе в твоём положении нельзя всё подряд в рот тащить. А что я могу поделать, если организм требует? Вот прямо слышу, как он говорит: "Хочу, чупа-чупс". Ну, если требует, сдалась Саша. Это ладно, я со своим организмом как-нибудь разберусь, продолжила Лиля, подозрительно разглядывая ледянец. Вот действительно серьёзный вопрос. Что, надеяться на корпоратив? У нас же годовщина канала на носу, а я из всех платьев выросла. Можешь особенно не заморачиваться, фыркнула Саша. Шеф сказал, что дела идут плохо. Денег нет, и в этом году мы не будем снимать ресторан. То есть как-то не будем, возмутилась Лили. Каждый год отмечали годовщину, а теперь вдруг не будем? Ой, да тебе, ты не всё ли равно. Ты же ничего не пьёшь, почти ничего не ешь. Что тебе за радость от корпоратива? Дело, в принципе, годовщина есть годовщина. Её полагается отмечать. Это закон природы. Тем более, что 5 лет круглая дата. Ну, не то чтобы совсем круглая, но, скажем, овальная. А вообще, ты права, редкостная гадость. Лиля поморщилась и выбросила леденец в мусорное ведро. Не волнуйся, отметим мы эту несчастную годовщину, успокоила её Саша. Только не в ресторане, как в прошлом году, а прямо здесь, на студии. Вот радость-то, скривилась Лиля и повернулась к Марине. Это значит, мы будем на побегушках. В ресторане всё обслуга делает. А ты только ходишь в красивом платье и с причёской. А если здесь, значит, нас заставят то бутерброды порезать, то фрукты почистить, то напитки разлить. А мне может противно на эту еду смотреть. У меня муж-то организм не принимает. Не беспокойся, заверила её Саша. Тебя никто не тронет. Мы с Мариной вполне управимся. На следующий день все уже только и говорили о грядущем корпоративе, Каналу действительно исполнялось пять лет, поэтому по этому поводу шеф с тяжелым вздохом выделил из своего скромного бюджета некоторую сумму на напитки, закуски и оформление. Кто-то из персонала заикнулся о том, чтобы пригласить ведущим известного шоумена, но тут шеф зашипел, как рассерженная кобра: «Еще на этого идиота деньги тратить? Вы знаете, сколько он берет за проведение корпоратива?» Да у нас в коллективе полно ведущих. Вон, Валентин Васильевич проведёт. Валентин Васильевич, пожилой дядечка с внешностью сытого кота, читал на канале прогноз погоды. В день годовщины все сотрудники пришли на студию нарядные и оживлённые. У Марины настроение было совсем не праздничное, но она взяла себя в руки. Надела лучшее платье, уложила волосы в парикмахерской. Мастер, правда, хмурилась. Качала головой и твердила, что волосы в плохом состоянии, не иначе как из-за сильного стресса. Марина только отмахнулась. Не хватало ещё о своих неприятностях трепаться в парикмахерской. Во всех её несчастьях был один положительный момент. От переживаний она похудела, и платье сидело отлично. Она и сама это видела, но лучшее доказательство ей предоставила Альбина из бухгалтерии. которую при встрече с Мариной в коридоре перекосило так, будто она съела лимон без сахара. Студия была украшена шариками и цветами. В холле расставили столы, из динамиков раздавалась жизнерадостная музыка, совершенно не соответствующая Марининому настроению. Впрочем, как выяснилось, на неё у начальства были другие планы. Её вызвал к себе завхоз Иосиф Иванович и сказал, что она, как новый сотрудник должна помочь в проведении праздника. Как и говорила Лиля, порезать бутерброды, почистить фрукты, разлить напитки. Марина не стала особенно возражать, а смысл и включилась на пару с Сашей в производственный процесс. Впрочем, как выяснилось, кроме этих несложных обязанностей, её ждало ещё одно малоприятное занятие. По поводу праздника на студию приехала жена шефа, Вероника. Крупная, шумная, яркая блондинка на голову выше мужа. Саша, покосившись на нее в полголоса, сказала, что Вероника безумно ревнует своего неказистого мужа, поэтому ходит на все праздники, чтобы держать руку на пульсе. Увидев Марию, которая несла поднос с бутербродами, Вероника остановила ее повелительным жестом и потребовала: «Принеси мне минеральной воды без газа». Марина хотела возмутиться. сказать, что она не официантка. Но перехватила умоляющий взгляд шефа и отправилась за водой. Не успела она принести воду, как Вероника отправила её в приёмную за шарфом, потом за телефоном. В общем, ей некогда было вздохнуть, не говоря уже о том, чтобы чего-нибудь съесть или выпить. Через час отбегать ни от беготни, громкой музыки, ни бесконечных требований супруги шефа, Марина дико устала. И воспользовавшись паузой, Вероника танцевала с ведущим новостной программы. Выскользнула из холла, где набирал обороты корпоратив, бессмысленный и беспощадный, как все такие праздники. Она остановилась в полутёмном коридоре возле пожарного выхода и пожалела, что не курит. Сейчас сигаретка помогла бы ей успокоиться и снять стресс. Не успела она додумать эту мысль до конца, Как дверь в дальнем конце холла хлопнула, и в коридоре появилась женская фигура. Марине не хотелось ни с кем общаться, не хотелось объяснять, что она делает одна в темноте, и она юркнула за искусственную пальму. Когда-то эта пальма стояла в кабинете шефа, но он потребовал, чтобы это безобразие выбросили. Однако за вхоза задушила жаба, и он переставил растение в коридор. Отсюда, из-за пальмы, коридор хорошо просматривался. И Марина увидела, что к ней приближается Камилла. Она порадовалась, что спряталась. Вот уж с кем ей точно не хотелось сейчас разговаривать. Камилла между тем остановилась в нескольких шагах от неё, подняла к уху мобильный телефон и проговорила приглушённым голосом: "Это я. Да, материал подготовила. По-моему, получилось неплохо." Да что там неплохо, это будет просто грандиозно. Ничего подобного не ни у кого нет. Да, я все записала на флешку, она у меня с собой. Сегодня в десять часов. Хорошо договорились, я выйду в десять. Закончив разговор, Камила убрала телефон и ушла в свою комнату, где провела не больше минуты и снова появилась в коридоре. В одной руке у нее была сумка, в другой маленький блестящий предмет. Приглядевшись, Марина поняла, что это компьютерная флешка. Камилла сунула флешку в косметичку из синей замши, побрала её в сумку, застегнула молнию и направилась в сторону холла. На секунду из открытой двери в коридор выплеснулся шум корпоратива: крепкий коктейль из музыки, смеха и громких голосов. А затем снова наступила настороженная тишина. Оставшись одна, Марина задумалась об услышанном. Нет. Всё же Камилла непотопляема. Только что у неё случились один за другим два серьёзных прокола. Но она уже снова была на коне, снова готовила какой-то грандиозный проект. Интересно, с кем она сейчас разговаривала? Судя по тому, что звонила Тайком, это кто-то со стороны. Может быть, подстраховывается. Из-за спины шефа ведёт переговоры с конкурентами. Может быть, тайком готовит для себя запасной аэродром? А что? Вполне возможно. На этом канале отношения с начальством у нее здоровы испорчены. Шеф не простит ей ухода на зимово. Вот бы узнать, с кем она говорила. И тут Марина поняла, что вполне может это сделать. Камила встречается со своим таинственным собеседником в десять часов. Значит... Можно подкараулить её возле выхода и посмотреть на этого человека. Сама-то Марина вряд ли его узнает. Она в мери телевидении недавно и ещё никого здесь не знает. Но можно тайком сфотографировать его на мобильный телефон, а потом кому-нибудь показать, например, Саше. Секретарь шефа знает очень многих важных людей, и наверняка сможет его опознать. Тут же у Марины мелькнула ещё одна мысль: Она ведь может не только узнать, с кем встречается Камилла, но и выяснить, что за грандиозный проект та готовит. Больше того, она может помешать его осуществлению и ещё раз сорвать планы Камиллы. Для этого нужно только одно стащить у Камиллы флешку. Конечно, это будет непросто, но игра стоила свеч. В конце концов, Марина же решила отомстить этой стерве. Так что не стоило отказываться от этого плана только потому, что она теперь симпатизировала Георгию. План был таков: методично отобрать у Камиллы всё: работу, хорошие отношения начальства, успех, карьеру и мужа. Правда, вторую часть плана будет исполнить трудновато, потому что Георгий ей нравился. Он хороший человек, и использовать его было бы неправильно. Ну да ладно. Об этом потом. Марина вернулась в холл и чуть не оглухла от музыки и гула голосов. К ней подскочила Саша и с обидой проговорила: "Куда же ты пропала? Я тут одна просто зашиваюсь, с ног падаю. Принеси еще бутербродов, а то все съели. Ты меня слышишь? Да, сейчас", пробормотала Марина, взглядом отыскивая среди гостей Камилу. Та в дальнем конце холла о чем-то разговаривала с шефом. Марина пошла через толпу, машинально отвечая на улыбки знакомых и стараясь держаться непринуждённо. И уже была в двух шагах от Камиллы, как вдруг жёсткие пальцы схватили её за плечо, и раздался громкий, визгливый, ввинчивающийся в мозг голос Вероники. Долго я должна ждать? Кажется, я не просила ничего особенного, всего лишь бокал шампанского. Но я жду его уже минут 40. Не знаю, лично у меня вы ничего не просили, огрызнулась Марина. Мне без разницы, кто принесет шампанское, продолжала верещать Вероника. Важно, чтобы его наконец принесли, пока я еще не состарилась. Никитта, она завертела головой в поисках мужа. Как ты распустил свой персонал? Это просто кошмар. Шеф, который по-прежнему разговаривал с Камиллой, повернулся к жене и страдальческим голосом произнес. Дорогая, ты видишь, я занят. Да, я вижу, что для тебя твои девки важнее жены. Дорогая, ну зачем ты так? Шеф нашел взглядом Марину и нахмурился. Мол, сделайте же что-нибудь. Она вздохнула и полным смирения голосом проговорила: Не волнуйтесь, сейчас я принесу ваше шампанское. Я надеюсь, все это случится еще в этом году. Процедила Вероника. И смотрите, чтобы никакого полусладкого. Настоящее шампанское это только брют. Чтоб на тебя от этого шампанского икота напала, подумала Марина и отправилась к буфету. Когда она вернулась, диспозиция несколько изменилась. Шеф стоял перед женой в позе нративного ученика, выслушивающего нотацию. Камилла танцевала с парнем из рекламного отдела. Её сумка лежала на стуле. Проходя мимо, Марина скосила глаза. Сумка была полуоткрыта, и в ней виднелась синяя косметичка. "Ну вот, твоё шампанское", примирительным тоном проговорил шеф. "Лучше поздно, чем никогда". Вероника схватила бокал, пригубила и поморщившись прошипела: "Вам никто не объяснил, что шампанское полагается подавать охлаждённым". "Глобальное потепление", огрызнулась Марина и быстро ретировалась. Остановившись перед стулом, на котором лежала сумка Камиллы, она огляделась по сторонам и убедилась, что на неё никто не смотрит. Все были заняты своими обычными делами. Девицы хихикали, обсуждали тряпки и кокетничали. Мужчины в углу говорили о машинах и рыбалке. Всё-таки в каком-то смысле хорошо быть маленьким, незаметным человеком. Ты чувствуешь себя гораздо свободнее, чем богатые и знаменитые. каждый шаг которых на виду, каждое слово которых повторяют и перевирают. Марина встала к стулу боком, опустила руку и быстрым движением вытащила косметичку из сумки. Она хотела сразу же достать флешку и положить косметичку на место, но тут увидела направляющуюся к ней Сашу. Ей ничего не оставалось, как незаметно сунуть косметичку в кадку с каким-то большим уродливым растением с крупными волосатыми листьями. Это растение пришло на смену из костяной пальмы из кабинета шефа. Но тот опять закопризничал, сказал, что у него при взгляде на волосатое листья катастрофически портится настроение. Учитывая, что шеф был лыс как колено, ему поверили и завхоз переставил растение в холл. "Я же тебя просила принести бутерброды", с обидой в голосе проговорила секретарша. "Ведь это кошмар какой-то, как они едят". Я одна не успеваю. Да, я сейчас. Марина бросилась на кухню и на несколько минут забыла про Камиллу и её проект. Разделовшись с бутербродами, она вернулась и подошла к Катке, чтобы довести дело до конца. Но в этот самый момент подскочила Камилла, схватила свою сумку и быстро зашагала прочь. Марина, закусив губу, проводила её взглядом. Сейчас она заметит пропажу и вернётся. Что тогда будет? Как выяснилось, Камилла всё-таки её замечает, так что непременно вспомнит, что Марина крутилась поблизости. Могут быть неприятности. Но Камилла ничего не заметила. Она спешила уйти, как Золушка с бала. Взглянув на часы, Марина поняла причину этой спешки. Было уже без нескольких минут 10. У Камиллы оставалось совсем немного времени до встречи с неизвестным собеседником. Марина снова спрятала косметичку в кадки и пошла следом за Камиллой. Оказавшись на крыльце, она спряталась за колонной, откуда хорошо просматривался вход в здание, и приготовила телефон, чтобы сфотографировать встречу. Стрелки подошли к 10. Перед входом остановилась большая чёрная машина, но из неё никто не вышел. Камилла торопливо сбежала вниз по ступеням. Дверца машины открылась, и Камилла села рядом с водителем. Марина разочарованно вздохнула. Ей не удалось не только сфотографировать незнакомца, но даже увидеть его. Оставалось утешаться тем, что флешка у неё, а значит, Камилу ждёт очередной прокол. Правда, у неё наверняка осталась копия, и она сумеет восстановить флешку. Но сегодня настроение у неё будет здорово подпорчено. С этими мыслями Марина провожала взглядом загадочную чёрную машину. Машина подъехала к перекрёстку, остановилась на светофоре, дождалась, пока сигнал сменился на зелёный, и тронулась. В эту минуту произошло что-то удивительное и страшное. Вместо того, чтобы проехать через перекрёсток, машина подпрыгнула как резиновый мячик. Внутри её вспыхнуло ослепительное багровое пламя. И она разлетелась на десятки пылающих кусков. Только после этого раздался оглушительный грохот взрыва. Марина стояла на крыльце, как громом поражённая, и в изумлении смотрела на пылающие обломки, которые меньше минуты назад были роскошной чёрной машиной, в которой находилась Камилла. Марина не могла поверить, что это случилось у неё на глазах. Не может быть. Это всё какой-то кошмар. Фильм ужасов или скорее боевик. Только ж так мило, как всегда деловая и энергичная, собранная и готовая к борьбе Селова эту машину. И где она сейчас? Марина обхватила себя за плечи, потому что внезапно почувствовала ужасный холод. Холод смерти. Нет, конечно, она всей душой ненавидела Камилу, но желала ли ей смерти? Конечно, нет. Ей хотелось увидеть Камиллу поверженной, униженной, растоптанной, утратившей свою вечную самоуверенность. Но мёртвой, да ещё погибшей такой страшной смертью, разорванной на куски? Не, ты этого не представить. Внезапно Марина осознала, что рядом с ней на крыльце столпились люди, которые смотрят туда же, куда и она, на пылающие обломки машины. Должно быть, участники корпоратива услышали взрыв и высыпали на улицу, чтобы своими глазами увидеть, что произошло. Среди этих людей она узнала Сашу. Секретарша что-то спрашивала у неё, но Марина не слышала её голоса, она вообще ничего не слышала, как будто была отделена от мира толстым, звуконепроницаемым стеклом. Должно быть, оглохла от взрыва. Марина встряхнула головой, И невидимое стекло лопнуло, раскололось на тысячу кусков, и все звуки разом обрушились на неё: гул пламени горящей машины, приближающееся завывание сирены, возбуждённые голоса людей, и среди них голос Саши, которая снова и снова спрашивала её, тряся за руку: "Ты слышишь меня? Ты в порядке? Почему ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь". "Да-да, я в полном порядке". Во всяком случае, куда лучше, чем Камила, машинально ответила Марина. Камила? переспросила Саша, и в глазах у неё неожиданно вспыхнуло жадное любопытство. Так в этой машине была Камила? Ты уверена? Ну да, она только что села в неё, и тут А чья это была машина? Понятия не имею, честно ответила Марина. Я не видела, кто был за рулём. А как ты ты здесь оказалась? Да просто вышла глотнуть свежего воздуха. У меня голова разболелась от духоты и шума. Саша хотела ещё что-то сказать, но в это время к месту катастрофы подъехали сразу две машины. Огромная ярко-красная пожарная машина и куда более скромный автомобиль скорой помощи. Первыми высыпали на мостовую пожарные в своих громоздких защитных костюмах, похожие на инопланетян. и принялись поливать горящие яблонки пенными струями. Огонь возмущённо зашипел и погас. Пожарные растащили в стороны куски машины, пробрались внутрь и долго там возились. Тут же рядом возникли люди в белом, погрузили на носилки что-то чёрное, бесформенное, страшное, даже отдалённо не напоминающее человека. Накрыли простынёй, откатили к скорой. Толпа зрителей сдавленно ахнула. Затем вся процедура повторилась. Скорая уехала. Пожарные ещё какое-то время заливали пены и обломки, потом вернулись в свою машину. Только один из них задержался среди обломков. Но вскоре и он отошёл в сторону, держа в руках какой-то обгорелый предмет. Приглядевшись, Марина поняла, что это сумка Камилы. Пожарный повертел головой по сторонам, повернулся к крыльцу и в эту минуту Марине показалось, что их глаза встретились. Но этого никак не могло быть, ведь лицо пожарного было закрыто защитной маской. И тем не менее, её не покидало чувство, что он смотрит на неё в упор. Она вздрогнула и на мгновение закрыла глаза. А когда открыла их, пожарного уже не было. Зато появились полицейские. Шустрые молодые люди окружили обогленные обломки, о чём так оживлённо разговаривая. Среди них выделялся один, нескладный, огромного роста, с большими руками и ногами, которые двигались независимо от него, будто жили своей собственной жизнью. Этот верзило подошёл к крыльцу и заговорил с сотрудниками студии. Наконец, дошла очередь и до Марины. Капитан Севрюгин Представился полицейский и чуть заметно прищурился, разглядывая её. "Мне сказали, что вы видели, как это произошло". В его голосе звучал не вопрос, а утверждение. "Да, видела", неохотно проговорила Марина и зябко поёжилась. Перед её глазами снова встала ужасная сцена. "И что же конкретно вы видели?" "Я видела, как подъехала машина, как Камилла спустилась по ступеням и села в неё". Камила, переспросил мужчина, сверяясь со своими записями. Вы имеете в виду Нежданову? Да, её. Она села. Машина тронулась, остановилась на светофоре и тут же и тут же взорвалась, закончил за неё полицейский. Ну да, подтвердила Марина. Вы не видели человека, который сидел в машине? Нет, он не выходил, только открыл дверцу. И ещё один вопрос. Как вы оказались здесь на крыльце в самый момент? В самый момент этого происшествия. Я вышла подышать свежим воздухом, повторила Марина версию, которую перед тем изложила Саша. Понимаете, у нас был корпоратив, годовщина канала. Я в курсе, сообщил полицейский. Ну вот, а я была вроде как на подхвате. Всё разносило, подавало. Знаете, как это бывает, То туда посылают, то сюда. Одному срочно нужно шампанского, другому бутерброд. Ни минутки на месте не посидишь. Ну, я устала, решила выйти. А тут как раз Камила выскочила. Ну, дальше вы все знаете. Да, конечно. Но мне хотелось бы услышать все еще раз в вашем изложении. Марина повторила то, что видела. Капитан слушал ее, что-то записывая в потрепанный блокнот. И изредка бросая на неё подозрительные, как ей казалось, взгляды. Марина решила на всякий случай говорить поменьше, только отвечать на заданные вопросы. Когда она закончила, полицейский спросил: "Значит, того, кто был за рулём этой машины, вы не видели?" "Нет", честно повторила Марина. "Вообще-то вы меня об этом уже спрашивали?" "Действительно спрашивал?" Капитан закрыл блокнот и отошёл в сторону. В помещении и студии был жуткий беспорядок. Повсюду валялись раздавленные бутерброды, осколки бокалов. Было такое чувство, что тут пробежала стада испуганных безонов. Сотрудники бестолково тыкались во все углы. Кто-то курил прямо в холле. Пахло дымом и от чего-то тухлыми яйцами. Среди всех бродил за вхоз Иосиф Иванович с огнетушителем в руках. Чтобы себя чем-то занять, Марина принялась собирать мусор в бумажный пакет. Сил не было смотреть на это безобразие. К ней присоединилась бухгалтер Альбина. "Собрать всё да и уйти поскорее", бормотала она, сытая по горло этим корпоративом. Прибежала заплаканная Сашка и запречитала: "Ну как же это, как же? Какой ужас! А я-то ещё про неё. Помолчи". сказала Альбина. Поменьше болтай. Теперь на студии начнётся свистопляска. Кто её до да за что, да были ли враги, а кто у неё в друзьях тходил, хотелось бы я знать. Это уж точно, подумала Марина. Явился шеф, весь красный и раздражённый. Его замучили расспросами. За каким чёртом его сотрудница села в машину крупного бизнесмена Борецкого? Хозяина машины выяснили очень быстро. по номеру. Ну тогда от нас не отстанут, шипнула Альбина. И это стало быть его кто-то взорвал, а Камилла просто не в той машине оказалась. Тут выскочила из кабинета, как чертик из табакерки, жена шефа Вероника, и схватив Марину за рукав, сказала: "Принесите мне коньяку. Мне надо срочно снять стресс, а то давление повысится". "Отвали!" Марина вырвала свою руку. Итак, за весь вечер достало уже. Вероника от изумления широко открыла рот и уставилась на сотрудницу мужа как баран на новые ворота. Но Марине-то неё не было никакого дела. Домой их с Сашей подвёз оператор Андрей. Им было по пути. В тот же вечер, точнее, уже ночью, в кабинете начальника полиции собралось несколько человек. Итак, Что мы имеем? Начальник окинул своих подчинённых усталым от хронического недосыпания взглядом. Мамлеев, что у нас с машиной? Пробели по номеру машина принадлежит Борецкому. Тому самому Борецкому? В голосе начальника прозвучало крайнее неудовольствие. Тому самому, подтвердил Мамлеев. Виктору Борецкому, владельцу компании Анкор. председателя чего-то там, генеральному директору и ещё чёрт знает кому. В общем, извиняюсь, очень большой шишки, тоскливо проговорил начальник. Как сейчас выражаются в ВИПУ. И что? Он сам находился в этой машине? Экспертиза ещё не завершена, но пока всё однозначно говорит за то, что это он. Конечно, труп очень обгорел, и нельзя быть до конца уверенным. Пока не получим его зубную карту и не произведём сравнение. Значит, он. Начальник снова тяжело вздохнул. Значит, мы с вами имеем резонансное дело со всеми вытекающими, извиняюсь, последствиями. У меня один вопрос. Подал голос капитан Сиврюгин. Только один? переспросил начальник. Надо же. У меня гораздо больше. Почему он сам находился за рулём машины? проговорил Севрюгин, делая вид, что не заметил сарказма. Обычно такие шишки ездят с личным шофёром. Обычно, передразнил его начальник, скривившись. В нашей работе, Севрюгин, вообще очень много, извиняюсь, необычного. А насчёт твоего вопроса, я думаю, Севрюгин, тут имеет место, тоrmатически извиняюсь, аспект. Какой? Удивленно переспросил Севрюгин. Ты эту неожиданного увидел? Там особенно не на что смотреть, натуральное барбекю, одни уголья. Я имею в виду прижизненные фотографии. А, да, интересная была женщина. Вот и именно. Так что, скорее всего, у них с Борецким был, извиняюсь, роман, а проще говоря, связь. Так что вполне понятно, почему он сам был за рулем. Не хотел посвящать шофера в свою, извиняюсь, интимную жизнь. Так что Севрюгин, не задавай глупых вопросов, а лучше ищи ответ на самый главный вопрос: кто этого Борецкого порешил? А для этого ты должен ответить на другой вопрос. Знаешь, на какой? Или тебе, извиняюсь, подсказать? Кому выгодно? Неохотно проговорил Севрюгин. Вот и именно кому выгодна смерть Борецкого. А для этого тебе, Севрюгин, придётся перешерстить его бизнес-интересы, выяснить, какие у него были конкуренты, извиняюсь, и соперники, кому была выгодна его смерть. Вы же знаете, я в таких делах не очень разбираюсь, тоскливо проговорил Севрюгин. А придётся. Начальник обвёл подчинённых взглядом и проговорил с трудом, скрывая зевоту. Всё, по домам. чтоб завтра у меня уже были подозриваемые. Домой Марина вернулась после полуночи и прямо в прихожей столкнулась с мужем. Антон с серым перекошенным лицом надевал ботинки. При виде Марины его ещё больше перекосило, как будто он ожидал увидеть кого-то другого. Куда это ты собрался посреди ночи? Антон отшатнулся, посмотрел на жену как на привидение и проговорил чужим срывающимся голосом Ты ты ты ещё спрашиваешь Да ты хоть знаешь, что сегодня случилось Ещё бы мне не знать Ты не забыл, что я работаю на студии А вот ты откуда узнал Из новостей Ах, ну да Марина поняла, что телевизионщики никак не могли пропустить такую сенсацию слетелись на запах крови и смерти, как мясные мухи. И всё-таки куда это ты собрался посреди ночи? Не твоё дело. Антон покачнулся, с трудом удержав равновесие. Марина принюхалась и почувствовала, что от него сильно пахнет спиртным. Как это не моё? Ты не забыл, что мы с тобой всё ещё женаты? Да уж, забудешь об этом. Так куда ты собрался, да ещё в пьяном виде? Я не пьян. Антон отодвинул её с пути, протиснулся к двери. "Ты что, не понимаешь? Я должен был снять стресс. Я потерял подругу, друга, близкого друга". Марина хотела сказать ему, кого он на самом деле потерял, но с большим трудом удержалась. Антон вышел из квартиры, хлопнув дверью. Всколе раздался звук подъехавшего лифта. Марина посмотрела ему вслед и поняла, что ей на самом деле наплевать, куда он отправился и что с ним будет. Хотя и так всё ясно. Не бойся, к Женьке плывунцу намылился, будут пить до утра и завивать своё горе верёвочкой. Остались одни сиротинушки горькие и погорельцы несчастные. Тут Марина вспомнила, как пожарные вытащили из горевшей машины что-то жуткое, обугленное не похожая на человека, и невольно содрогнулась. Приняв душ, она легла в постель и к своему удивлению быстро заснула. Ей даже приснился сон, длинный и удивительно яркий. В этом сне она поднималась по широким каменным ступеням к огромному золотому храму, перед входом в который стояли две статуи фантастических животных драконы с львиными головами. На следующее утро Марина встала по будильнику. Мужа рядом с ней не было, но он обнаружился на диване в гостиной. Спал одетый, с опухшим красным лицом. Посмотрев на него с каким-то странным, презгливым безразличием, Марина подумала: "Ни за что не стану его будить" и отправилась на работу. На студии царило мрачное оживление. Камиллу здесь никто не любил. Но теперь все считали своим долгом продемонстрировать скорбь. А потом громкими фальшивыми голосами говорили о том, какая она была талантливая, какая замечательная, какие большие надежды подавала. Кто-то уже повесил на стену в холле большую фотографию в траурной рамке. Рядом с фотографией стояли тёмно-красные розы. Марина пыталась работать, но у неё всё валилось из рук. Впрочем, в такой день это никого не удивляло. Все слонялись по студии и бесконечно обсуждали вчерашнюю трагедию, а начальство безуспешно пыталось бороться с таким настроением. Перед обедом к ней забежала Саша и сообщила, что сотрудники собирают деньги на венок. Марина деньги дала, но спросила: "А что, с похоронами уже определились? Назначили конкретный день?" "Какой там Саша сделала круглые глаза. Но мы решили заранее собрать, а там как получится. Оставшись одна, Марина прислушалась к себе, попыталась разобраться в собственных чувствах и не нашла в своей душе ничего, кроме растерянности и опустошения. В который раз она подумала, что вовсе не желала Камилле смерти, а хотела только увидеть её посрамлённой, униженной, сломленной, но не мёртвой. Среди суеты и бесконечных пустых разговоров день пролетел незаметно. В седьмом часу Марина вышла на улицу и медленно побрела к метро. Ей вовсе не хотелось домой, не хотелось видеть Антона, разговаривать с ним. Люди вокруг спешили по своим делам, обтекали ее как река обтекает застрявшую на отмели корягу. Некоторые недовольно на нее косились. Вдруг в сумке зазвонил мобильный телефон. Марина остановилась, достала телефон и взглянула на дисплей. Номер был незнакомый. Она поднесла телефон к уху и настороженно спросила: "Кто это?" В это время где-то рядом раздался оглушительный рёв мотора. Из-за угла вылетел мотоциклист в закрывающем лицо зеркальном шлеме. На полном ходу пронёсся мимо Марины и вырвал у неё сумку. Она опешила от неожиданности, покачнулась, с трудом удержавшись на ногах, и выронила телефон. Тот ударился об асфальт и разлетелся на несколько частей. Вокруг Марины столпились люди. Кто-то смотрел на неё с сочувствием, кто-то с любопытством, все громко обсуждали происшествие. Дочь «Да его дожили сказала худенькая старушка с голубыми завитыми волосами. Прямо на улице сумки отнимают, а все потому, что понаехали всякие. Крупная женщина с огненными рыжими волосами громким уверенным голосом допытывалась у Марины, как она себя чувствует и не кружится ли у нее голова. Карина Степановна и дядька спрашивал, не заметила ли она номер мотоцикла. Молодой парень в черной кожаной куртке. Поднял телефон, собрал его, вставил аккумулятор и протянул Марине. Кажется, работает. Она машинально поблагодарила его и огляделась, пытаясь понять, где находится. Рыжая тетка взяла ее за руку и стала считать пульс. Я в порядке, в порядке, пробормотала Марина, вырывая руку. Сквозь толпу к ней протиснулся долго вязый парень. Ваша сумка. Он ее выбросил за углом. Марина схватила сумку и заглянула внутрь. Косметика, пропуск, проездной и кое-какие мелочи были на месте. Пропали кошелек, банковская карточка, а самое главное ключи от дома. Взялки постепенно утратили к ней интерес и разошлись. Последней ушла рыжая тетка, напоследок взяв с Марины слово, что та сегодня же, самая поздняя, завтра сходит к врачу. Марина доплелась до метро, доехала до дому, сунулась к сумку за ключами, но тут же опомнилась и позвонила в дверь. Антон открыл почти сразу, как будто ждал. Однако, увидев его, Марина поняла, что он не ждал, а снова собрался куда-то уходить. При виде жены лицо Антона вытянулось, и он недовольно протянул: "Это ты, что звонишь? У тебя же есть ключи". У меня вырвали сумку, мрачно проговорила Марина. Ключи украли. Я поеду к Жуку, поменяем Камиллу. Марина поняла, что муж её не слушает, и повторила: Ты понял? У меня на улице вырвали сумку, украли ключи. Придётся поменять замки. Сумку? Антон уставился на неё. Что ты несёшь? Вот же твоя сумка. Марина постаралась взять себя в руки и с удивительным терпением проговорила: "Он почти сразу выкинул сумку, взял из нее кошелек, карточку и ключи. Сумку нашли по близости. Карточку я, конечно, заблокирую, а замки придется поменять. Я была бы тебе очень признательна, если бы ты этим занялся. Вот еще. Антон побагровел. Нет у меня времени. Растяпа. Как тебя угораздило?" Говорю же тебе, у меня на улице вырвали сумку, я ничего не могла поделать. Ты и будешь терять ключи, а я, я должен тратить свое время? Ты вообще понимаешь, что я сейчас чувствую? Я потерял близкого человека, а ты вяжешься ко мне со своей ерундой. Близкого человека? Повторила Марина его слова. Да уж, я знаю, насколько близкого. Да что ты знаешь? крикнул Антон. Что ты можешь знать? Ты пустое место, ноль без палочки. Ты и не представляешь, какой она была. В ней было столько жизни. Вам всем до нее когда не было. Лучше заткнись, ничего не говоря, а то... А то что? Не выдержала наконец Марина. Что ты теперь сделаешь? Что еще ты можешь мне сделать? Да это не тронь! Передразнила она мужа. Я с ней с самого детства знаком. Сто лет почти, знаю я, какой это знак. Она замолчала на полусловии, потому что муж залипил ей здоровенную пощечину, такую, что клад снули зубы и голова едва не отвалилась. Марина отлетела от двери и сползла по стене на пол, а Антон даже не взглянув на нее, вылетел из квартиры как пробка из бутылки. Марина с трудом поднялась, опустилась на пуфик в прихожей. И мрачно уставилась в стену перед собой. И с этим человеком она прожила 7 лет. Больше того, собиралась прожить всю жизнь. Как она раньше не замечала в нём этих качеств: грубости, лживости, душевной чёрствости. Хотя, конечно, не стоило с ним заедаться сегодня. Хамил он всегда, но ни разу не поднимал на неё руку. Ладно, сейчас нужно успокоиться и приложить к щеке лёд. А потом уж она подумает, что делать дальше. Решив больше не вступать с мужем ни в какие разговоры, она сунулась на кухню за льдом, потом посмотрела на себя в зеркало. Щека распухала на глазах. Какая же скотина, Антон. Вдруг непонятно почему она вспомнила Георгия. И странным образом на душе стало светлее. Как же так, подумала Марина. Я даже не вспомнила о нём за эти сутки. Мне даже не пришло в голову позвонить ему, выразить сочувствие, поддержать. Ведь Камилла была его женой. Это так просто не заверкнёшь. Какие бы сложные отношения их ни связывали. Она достала мобильный и хотела набрать номер Георгия. Но тут телефон созвонил. От чего-то Марина вообразила, что это Георгий сам позвонил ей. Номер был незнакомый. Но ведь раньше они никогда не перезванивались. Почувствовав неожиданное волнение, она поднесла телефон к уху и проговорила: Я сама хотела тебе позвонить. Вот как? Раздался в трубке незнакомый насмешливый голос. Интересно. Кто это? Опомнилась Марина. Но ты же хотела мне позвонить, значит, знаешь, кто я? Из трубки донёсся хриплый надтреснутый смех. Я ошиблась. Кто вы? Что вам нужно? Мне нужно то, что ты взяла у Камиллы, резко проговорил незнакомец. Ты поняла? Если не отдашь, тебе придётся об этом серьёзно пожалеть. И не успела она ответить, как из трубки уже неслись короткие сигналы отбоя. Тупо глядя в стену, Марина попыталась разобраться в происходящем. Кто это звонил и что этому человеку нужно? Ясно, что он не ошибся номером. Хотя она готова поклясться, что никогда раньше не слышала этого голоса. Он хочет, чтобы она отдала ему то, что взяла у Камиллы. То есть флешку, которая лежит в синей косметичке. Только тут Марина вспомнила, что оставила косметичку Камиллы в катке с тем самым уродливым волосатым растением, которое так не взлюбил шеф. Но откуда этот человек может знать? что она стащила флешку у Камиллы. Это кто-то из своих, из сотрудников студии. Он видел, как Марина вытащила косметичку из сумки, но не заметил, как спрятала её в катку. Вдруг Марина вспомнила подозрительного пожарного, который первым проник в обогревшую машину. Перед её внутренним взором снова встала та сцена. Человек в защитном комбинезоне с обогрелой сумкой в руках. Марине тогда ещё показалось, что он смотрит на неё. В эту минуту до неё дошла ещё одна очевидная мысль. Тот мотоциклист, который вырвал сумку, не случайно выбрал именно её из сотни прохожих. Конечно, ему был нужен не её тощий кошелёк, не её банковская карточка, на которой денег кот наплакал. Ему была нужна флешка Камиллы. Он думал, что найдёт её в сумке. И ещё Марина поняла. Именно этот мотоциклист только что звонил ей, или кто-то, на кого он работает. Этому человеку очень нужна флешка Камиллы, настолько, что он не остановился перед ограблением. И вдруг её словно окатили ледяной водой. Не только перед ограблением. Этот человек не остановился даже перед убийством двух человек. Ведь наверняка это он, заминировал чёрную машину, в которую вчера села Камилла. Но странно, если бы флешка действительно находилась в сумке Камиллы, она была бы безнадёжно испорчена огнём. Здесь что-то не так. Тут Марина поспохватилась, что если немедленно не приложить к щеке лёд, завтра можно на работу не ходить, на проходной её просто не узнают. До 3 часов она делала примочки и встала с больной головой. Зато опухоль на щеке спала, и синяка вроде бы не будет. Муж ночевать не явился. Да и чёрт с ним.